а всего так много, все такое серьезное, удивительное, двигается одно за другим, скоро-скоро так. Знакомая ей волна бодрого возбуждения поднималась с груди, наполняя сердце образами и мыслями. Она села на постели, торопливо одевая мысли словами. «Идет, идет, все к одному». Много тяжелого, знаете. Люди страдают, бьют их, жестоко бьют, и многие радости запретны им. Очень это тяжело. Людмила быстро, вскинув голову, взглянула на нее обнимающим взглядом и заметила. — Вы говорите не о себе. Мать посмотрела на нее, встала с постели и, одеваясь, говорила. Да как же отодвинешь себя в сторону, когда и того любишь, и этот дорог, и за всех боязно, каждого жалко, все толкается в сердце, как отойдешь в сторону? Стоя среди комнаты, полудетая, она на минуту задумалась, и показалось, что нет ее, той, которая жила тревогами и страхом за сына, мыслями, об охране его тела, нет ее теперь, такой. Она отделилась, отошла далеко куда-то, а, может быть, совсем сгорела на огне волнения, и это облегчило, очистило душу, обновило сердце новой силой. Она прислушивалась к себе, желая заглянуть в свое сердце, и, боясь снова разбудить там что-либо старое, тревожное. — О чем задумались? — ласково спросила хозяйка, подходя к ней. — Не знаю, — ответила мать. Помолчали, глядя друг на друга, улыбнулись обе. Потом Людмила пошла из комнаты, говоря, — Что-то делает мой самовар. Мать посмотрела в окно На улице сиял холодный крепкий день. В груди ее тоже было светло, но жарко. Хотелось говорить обо всем много радостно, со смутным чувством благодарности кому-то неизвестному за все, что сошло в душу, и рдело там вечерним предзакатным светом. Давно не возникавшее желание молиться волновало ее. Чье-то молодое лицо вспомнилось, звонкий голос крикнул в памяти — это мать Павла Власова. Сверкнули радостно и нежно глаза Саши, встала темная фигура Рыбина, улыбалось бронзовое твердое лицо сына, смущенно мигал Николай. И вдруг все всколыхнулось глубоким легким вздохом, слилось и спуталось в прозрачное разноцветное облако, обнявшее все мысли чувством покоя. «Николай был прав», — сказала Людмила, входя. «Его арестовали. Я посылала туда мальчика, как вы сказали. Он говорит, что на дворе полиции видел полицейского, который прятался за воротами, и ходят сыщики, Мальчик их знает. — Так, — сказала мать, кивая головой, — ах, бедный! Вздохнула, но без печали, и тихонько удивилась этому. Он последнее время много читал среди городских рабочих, и вообще ему пора было провалиться, — хмуро и спокойно заметила Людмила. Товарищи говорили, уезжай, не послушал. По-моему, в таких случаях надо заставлять, а не уговаривать. В двери встал черноволосый и румяный мальчик с красивыми синими глазами и горбатым носом. — Я внесу самовар? — звонко спросил он. — Пожалуйста, Сережа. Мой воспитанник. Матери казалось, что Людмила сегодня иная, проще и ближе ей. В гибких колебаниях ее стройного тела